Тель-Авив, Израиль. Мы покончили с обедом, и Юрген резко выхватывает счет из моих рук. Прощу вас, я выбрал ресторан, и я угощаю. Я терпеть не мог эту пищу. Думал, что она похожа на блевотину. Мои сотрудники силком притащили меня сюда однажды вечером. Эти молодые евреи со своим экзотическим вкусом. «Просто попробуй, старик Екке», — говорили они. Так они меня называли. Екке. Нервный тип, значит. А еще это официальное определение немецкого еврея. Они были правы и в том, и в другом. Я попал под программу «Детский транспорт». Последний шанс вывести еврейских детей из Германии. Тогда я в последний раз видел свою семью в живых. В маленьком польском городке есть крошечный пруд, куда сбрасывали пепел. Он до сих пор серый, даже полвека спустя. Говорят, Холокост не пережил никто. Даже тот, кто теоретически остался в живых, был настолько искалечен внутренне, что его прежняя душа и личность исчезли навсегда. Мне хотелось бы думать, что это неправда. Но если это и так, тогда эту войну не пережил ни единый человек на земле».